Глава 3. Я опускаю лицо, пряча его в волосах. Такого трусливого дерьма я не творила уже миллион лет, но сейчас мне просто необходимо спрятаться, чтобы прийти в себя. 7 лет. Я видела его в последний раз 7 лет назад. Если не считать фотографии в соцсетях, за которыми я запретила себе следить примерно тогда же. В моей груди взрыв. Не микро, а атомный. Выдохнув, я поднимаю взгляд и молниеносно становлюсь той девятнадцатилетней девчонкой, которая пытается пробиться за ледяное спокойствие стоящего перед ней парня и объяснить, что никогда ни за что на свете не сделала бы ему зла, осознанно. Но презрение в его глазах стискивает горло и лишает голоса. Будто это было вчера. Я смотрю на блокнот в своих руках, Я увидела достаточно, чтобы потребовалась минута переварить. Он изменился. Другая причёска, плечи стали шире. Это он. Витя, сядь, слышу полный энергии голос. Ты сильнее меня спешить не можешь. У меня прямая линия с китайцами через полчаса. Я отпущу тебя через 5 минут. Нового переводчика мне нашли. Я будто получаю пулю в сердце. Настоящий удар. Ведь всё внимание на меня. Тряхнув головой, отбрасываю с лица волосы, делаю рваный вдох, прежде чем перестать дышать, и чуть поднимаю подбородок, натягивая на лицо вежливую улыбку. Смотрю на мужчину, который прошествовал во главу стола, куда выложил из сумки ноутбук. Нависнув над ним, он щёлкает по кнопкам и бросает вопросительный взгляд на HR. -а. Та, опомнившись, кивает на меня, комментируя: "Нашли. Человек готов приступить хоть сегодня. Квалификацию я проверила. Это похоже на полёт со скалы. Я чувствую себя парящей над бездонной чёрной дырой, когда встречаю прямой взгляд на своём лице, который в одночасье становится немигающим. Голубые, как небо глаза смотрят на меня через стол. И в противовес только что поднятой суете в помещении возникает гробовая тишина. Или он молчит, и все его подчиненные тоже. Будто у них существует традиция молчать, пока он не дал сигнал. На самом деле все просто ждут, пока их слова понадобятся, и это при том, что он не создал своим появлением напряжение. Им всем в его кабинете комфортно, здесь очень здоровая атмосфера, А в глазах Леона, прежде чем до него дошло, кто перед ним плясали весёлые искорки. Теперь я смотрю не таясь, а оцениваю то, как идёт ему новая стрижка. 7 лет назад он носил длинную чёлку, сейчас у его причёски очень минималистичный вид. На нём летние брюки и рубашка с закатанными рукавами. Роскошь в такую жару доступна только лишь человеку, который не собирается кататься по городу на общественном транспорте. Я смотрю тоже разучившись моргать. Мускаяскуло стало лицо. Чуть длинный нос, прямые густые брови. Красивый мужчина. Если твои трусы мокнут от острых углов и линий на мужском лице, то ты пропала. Его взгляд пристальный, между бровями появляется морщина. промельк беспокойство или мне просто показалось ничего там ничего кроме лазерного луча который он на меня нацелил или он спускает курок сносит моё сердцебиение к чертям собачьим когда черкнув по воздуху взглядом смотрит на Ичара и говорит покажи ей где делать кофе хочу чёрный с сахаром Сказав это, он наконец-то усаживается в глубокое кожаное кресло, по которому не позволяет себе фривольно растечься. Садится прямо и переводит взгляд на парня в широких джинсах. "Тебе хватило времени?" спрашивает Леон. "Будет у меня свой софт или нет?" "Будет, босс!" радостно объявляет тот. Я снова иду за Камилой, но на этот раз в голове пусто. Ни одной мысли, ни одной. Перед глазами у меня круги, в ушах шум от хлестнувшей по щекам крови. Мои навыки преодоления стресса, перегретая годами стресса функция. Она послала меня в задницу и сейчас отказывается включаться, а без неё очень дерьмово. Вот здесь всем можно пользоваться. Это его личный холодильник, поясняет мне Камила, заводя в маленькую кухню С этим сама разберёшься, машет на кофемашину. Сейчас, блин. Её телефон звонит. Она достаёт его из кармана пиджака и прикладывает к уху. Да. Поняла. О, ладно. О'кей. Выслушав звонящего, Камилла возвращает телефон в карман и быстро говорит: В общем, кофе ему отнесёшь через 15 минут. Они как раз закончат. А я пошла. Это всё вообще не моя работа. Маша-то рукой на рукойно кофемашину достал. Фыркает Камила с улыбкой. Она скрывается за дверью маленькой комнаты, оставляя меня одну. Я осваиваю кофемашину так, словно меня напрямую подключили к интернету. Тычу по кнопкам, и с первого раза всё правильно. Но я всё ещё смотрю в пространство бездумно, только перебираю в голове картинки: лицо, жесты. И сердце не хочет притормозить. Через 15 минут я несу в кабинет кофе. Совещание и правда закончилось в кабинете, кроме хозяина никого. И он смотрит на меня из своего кресла, когда я появляюсь в дверях. Смотрит и неумолимо жёстко спрашивает: "Как ты сюда попала?"